Ловчий наш лежал на лугу, опершись на локоть в каком-то полудремотном состоянии и держал в руке березовую тавлинку. Берестяная табакерка. Подле него были брошены рог, охотничий нож и длинный шест. Налево протекал один из рукавов реки, за ним зыбкая трясина, а дальше камыш. — Что, еще не утыкались? — спросил нас Феопен. — Нет, — еще отвечали мы. — Крайние на местах, а те еще расстанавливаются. — Пашутк, глянь, как там у них. Пашка вскочил на лошадь и помчался. Вскоре он прискакал назад и донес своему дядюшке, что своры обеих половин на местах. В то же мгновение долетел до нас короткий звук рожка. Гончие встрепенулись и подняли уши. — Ну, кличут на ердань, — проговорил наш ловчий. — Кличут на ердань, то есть на купание, по названию проруби. Иордане, Ердане, которые прорубают во льду для водосвятия на праздник Крещения, 6 января. Вставая с места, и скинувший Балахон, передал его Пашке, вторачивать, оставшись в одной куртке и длинных сапогах, он принялся перевязывать голенище веревочками. Табачок-то прибрать поближе к носу, не равно не отсырел бы, прибавил он, кончая перевязку, и, отсыпав из ставленки в бумажку, положил ее в картуз. По шутка, Ты до помычки останься тут, нос к полю, береги лево, да осторожней сбивай, не оттопал бы какого-то. Счастливо оставаться прибавил он нам, вскидывая рог за плечи, и с пятиоршинным шестом в руке отправился прямо в реку. Очутившись по грудь в воде, он крякнул и подсвистнул к себе стаю. Собаки затопали на берегу, и подбуженной Пашкой с писком и визгом начали прыгать в холодную воду и поплыли вслед за своим пистуном. Так учинилась первая переправа. Очутившись на берегу, Феопен принял направо трясиною. Собаки молча пошли по пятам его гуськом, одна за другой, и скрылись вместе с ним в камыше. — А для чего он потащил с собой этот шест? — спросил я у Пашки. — Как же, сударь, нельзя без него. В плавунах по нем грудью переползывает, а иной случится в продушину попасть с головой всосет. А как шест под мышкой, ну и не даст потонуть человеку. На него опрется и вылезет. «Вот она, охота, пуще неволя», — заключил Владимирец. Мы поехали к месту на полных рысях. Охотники, стоя сожжение хвосту друг от друга, окаймили остров длинной цепью и были все на виду. Перед нами лежала такая ровная и чистая луговина, что на ней можно было свободно счесть даже гусиные перышки. Я стал возле Атукаева. Налево от него был ларка стремянный, направо стоял Алеев имея с правой руки стремянного ваську с его лихой сворой странно мне было видеть первый раз что из шести своих собак Алеев не имел ни одной на своре все они разместились и лежали вокруг его лошади. у васьки знаменитый его чернопеги лежал тоже на свободе у остальных охотников собаки все до одной были на сворах. бацов как не действующий стал около олеева владимирец отъехал далеко к другим охотникам, Долго, однако ж, простояли мы после этого, ожидая, что вот-вот начнется ганьба. Я зажег и искурил до половины толстую сигару, но в острове все-таки было тихо, как в могиле. Только одни синицы перепархивали вдоль опушки. Стало скучно. — Что же то спросил я, потеряв терпение. — А то же, — отвечал граф, — что это заводит стаю феопен, а не кто-нибудь другой. Вот... «Слушай и замечай, если у него хоть одна пойдет в добор, этот черт сядет со всеми прямо на матку. Чу!» С этим словом я дрогнул в седе. В острове в один миг, как будто упавшая в пропасть, взревела стая. Но что это были за звуки? Это был ни взбрех, ни лай, ни рев. Это прорвалась какая-то пучина. Полилась одна непрерывная плакучая нота, слитая из двадцати голосов. Она выражала что-то близкое к мольбе, о пощаде. В ней слышался какой-то предсмертный крик тварей, гаснущих, истаивающих в невыносимых муках. Кто не слыхал гоньбы братской стаи, тот может вообразить только одно. Как должна кричать собака, когда из нее медленно тянут жилы или сдирают в живой кожу? Загудел Рок с двумя перебоями. Сигнал этот сказал нам «Я стал на гнездо». И вслед затем голос этого колдуна повершил всю стаю «Слушай, вались к нему! Эх, дети мои, ого-го-го!» Сам сатана, вселясь в плоть и кровь человека, не зальется и не крикнет таким голосом.